Глава 14 Куда ведут дороги? Беглянка и стражница покинули границы дивной долины, когда обитатели дворца только начали ворочаться в постели, предчувствуя золотой рассвет. Солнце благоволя девушкам восходило медленно, словно нехотя, обсыпая верхушки деревьев и крыши ласковыми лучами. Вчерашний праздник тоже играл на руку. Никто не спешил навстречу новому дню. Алира постучала в дверь Галандиль. «Алира, можно войти?» Тишина. Она еще подождала, ожидая разрешения, но не дождавшись, толкнула дверь. Спальня была пуста. Кровать наспех заправлена, розовая вода для умывания давно остыла, из одежды только платье, небрежно брошенное на кресло. На столике одиноко поблескивала диадема. Странно. Галандиль столько раз заходила сюда но никогда ее не накрывало настолько острое ощущение покинутости. «Глупости какие!» – шепнула она и взялась за платье. «Нужно упаковать его, и диадему тоже, и самой подготовиться». Не зря же уговаривала владыку Даррела отпустить и ее в Андор. Негоже, чтобы девица среди воинов одна оставалась. Ей обязательно нужен присмотр старший. Потом, конечно, придется вернуться, но хотя бы не сразу прощаться с родной девочкой». А сама Алира наверняка уже спустилась к завтраку. И в этом верная наставница ошиблась. За завтраком тоже заметили отсутствие юной невесты. Еще не беспокоились, но вопросы задавали. В малой зале накрыли завтрак для семьи лорда Дарела и владыки Роутвуда и его приближенных посидеть перед дорогой, выпить прощальную и отправляться в путь. Правда, слезу пускать никто не собирался. Все от чего-то были нервны и на взводе. Эрик нетерпеливо постукивал парой кожаных перчаток по бедру. Дино пристально смотрел на дверь залы, словно через нее должна появиться богиня красоты ароса, не меньше. Дирик с Эдриком обсуждали, когда наведаются в Андор, а Тила задумчиво смотрела на сад, иногда загадочно улыбаясь, будто знала секрет, но никому о нем не собиралась рассказывать. И только лорд Даррелл произнес вслух то, о чем думали все. От чего Алира задерживается?» Он бросил взгляд на солнце, которое поднималось все выше. Время завтрака на исходе, а воспитанницы все нет и нет. Эрик выразительно поднял бровь, словно говоря, что давно бы двинулся в путь, если бы не девицы, которые долго прихорашиваются по поводу и без. «Я заходил на конюшню, проверить, готовы ли лошади. Баны не было в стойле», – сказал Дирик. Я еще удивился, зачем Алире кататься, если впереди долгая дорога. Но она в последнее время грустила, я подумал. Он не договорил, просто пожал плечами. Кто знает, что у этих сентиментальных женщин на уме. Это вполне в ее духе, мягко отозвалась Тила, сбивая напряжение и защищая подругу. Она не знала точно, но готова была сделать для Алиры все. Нужно выгадать время, а там, глядишь, боги рассудят. «Да», – согласился Эдрик, – «но она не стала бы пренебрегать приличиями и заставлять ждать себя». Эрик нахмурился. Подозрение кольнуло, но он постарался отогнать его. Алира не могла сделать этого. Она своенравна и импульсивна, но не идиотка же. В гостиную вошла голандиль, за которой послали. Она обычно в курсе, где ее воспитаница, но не в этот раз. «Повелитель, я только что была в ее спальне. Она пуста». Я решила, что Алира уже спустилась. Голандиль, поднялся Эрик, обходя ее по кругу. Ты бы сказала нам, если бы знала, куда исчезла Алира. Конечно, милорд, кротко ответила она. Несмотря на свое нежелание отпускать от себя, продолжал Эрик. Я никогда бы, потому что понимаешь, чем чреват ее побег, словно не слышал он. «Побег?» – воскликнули сразу несколько голосов. «Ты думаешь?» – обреченно произнес Даррел. «Уверен». Эрик широким шагом направился в спальню Алиры, толкнул дверь и обхватил взглядом небольшую комнату, в которой провел несколько умопомрачительных ночей. Увы, слишком мало, чтобы насытиться, но достаточно, чтобы войти во вкус. «Сбежала», – констатировал Эрик. Комната была покинутой, хозяйка вряд ли в нее вернется. Он определил это не по отсутствию одежды и всяких женских штучек, нет. Ваза с маком пуста, и венка нет. А их Алира ценила. И это было не жеманство и желание польстить. Она их берегла и любила со всем пылом юности. О, Алира, если бы знал, что она способна на не просто необдуманные, но и опасные поступки, не выпустил бы из виду. Ему ведь и самому нужно спешить в собственное владение из которых приходили далеко не радужные вести. Отряды живых бесов, зараженные животные. Нужно устроить зачистки, избавить лес от заразы и наложить руны печати. Но ничего, он ее разыщет и знатно надает по заднице, как глупому ребенку. «Мяу!» Луна прыгнула на стол, сверкая умными глазами. «Ну, и где же твоя хозяйка?» Он хотел погладить ее, но она спрыгнула, не даваясь. Они с Эриком не испытывали симпатии, оба рассчитывали на внимание Алиры, но смирились с присутствием друг друга. «Мяу!» «Ах, не скажешь!» – иронично повторил Эрик. «А ты понимаешь, что ее побег – крайне опасная затея?» «Мяу!» – Эрик хмыкнул. Он ведь мог не просто поболтать, но и призвать силу, надавить. Но Луна – невероятно гордая и себя кошка, не хотелось ломать ее. И хозяйка, кстати, у нее под стать характером. «Мяу!» «Со мной хочешь поехать?» Он стремительно направился к двери. Но уж нет, еще кошки ему не хватало. Но она уже выскользнула и бежала след вслед за ним. Во дворе творился страшный переполох. Индары Роутвуда готовились к выдвижению. Индары долины застыли, не зная точно, ехать им или не ехать. И что делать с вещами невесты, коих было великое множество? «Стража говорит, никто не покидал дворца, кроме вашего посланца». Эдрик покачал головой. «Я чувствовал, что это ее спокойствие, затишье перед бурей». Эрик четко и быстро отдавал приказы, упорядочивая хаос, устроенный побегом благородной невесты. Но, услышав сетование Эдрика, ответил резко. «Твоя сестра – просто вздорный ребенок, не понимающий последствий своих поступков». «Какой бы ни была, она – моя сестра», – вспылил Эдрик. Он-то понимал, что одинокой девушке за пределами долины очень опасно. Злых людей хватает и без прислужников черной страны. Вы, милорд, можете отправляться в путь, как и было намечено. Мы сами займемся поисками. Эрик смерил его взглядом, но ответить не успел. Милорд, что делать с телегами? Они нас задержат, спросил Мурный мир, знавший, что маршрут изменился. Отправьте с охраной все лишние вещи во дворец, приказал Эрик продолжая смотреть на Эдрика. «А вещи девушки?» «И их тоже». Эдрика Шарашина свел густые брови. «Что все это значит?» «Приказ короля Роутвуда был поменьший, только по меньшей мере странным, если не скандальным». «Ты из рода ищейек. вместо объяснений произнес Эрик. «Покажи, насколько хорошо изучил их ремесло». Следы уходили в двух противоположных направлениях. «Ты ведь всегда брал верный след», – озадаченно проговорил Дирик. «Ты забываешь, что Алира из того же рода, что и я, и всегда умело запутывала следы. Я сам ее учил». Эрик нетерпеливо теребил поводья, всматриваясь в кроваво-красный закат. Промедление в их ситуации может очень дорого обойтись. Каждое мгновение отделяет от Алиры, от возможности найти ее живой. Задержка беспокоила и жутко злила. А еще злил Дина, огорцевавший рядом, словно это его невеста пропала. Алира никогда ему не принадлежала. А беспокойство его настолько демонстративно не братское, что аж тошно. Она вообще ему не подходит. Она для него слишком живая, яркая, страстная. Алира с первого взгляда стала его, Эрика, и подходит идеально только ему. Боги, да когда они там определятся? Значит, нам нужно разделиться. «Дорог каждый час», – отрезал Эрик, не желая больше слышать эти сокрушения. «Он сам ее найдет. Его магия реагировала на ее свет, а ее свет откликался на силу жизни. Они притянутся друг к другу, надо только ослабить удила. дела». Алира, чтобы избежать этого брака, затеяла опасное путешествие. Это было безумно неосмотрительно, но невероятное упорство и стойкость заслуживали восхищения. Эрик указал направление своим воинам и опустил ментальные щиты, разыскивая малиново-алую взвесь ее ауры, притягательную женственность с запахом цветов и вкусом меда. Его сила тут же откликнулась, изучив эту девушку от макушки до пяток, познав каждый уголок тела, запах и вкус, а еще внутренний свет, который так помогал находить самого себя. Эрик улыбнулся. «Он ее найдет». «Найдет?» и задушит за безрассудность. «Да чего же густой лес?» Али разжала бока лошади коленями и, освободив руки, стала вытаскивать очередную застрявшую ветку из волос. «Мы пошли узкой тропой, чтобы избежать попутчиков. Там, — Циса указала рукой, — широкий тракт сквозь лес, а здесь лес настоящий. Плотненько!» Заметила Алира, уклонившись от очередной ветки, намеревавшейся хлестнуть по лицу. «Но мы хотя бы можем проехать верхом», – Цисса посмотрела с усмешкой. «Чуть севернее, такой густой подлесок, что даже идти пешком трудно, а деревья сплетены настолько, что редкий солнечный луч проникает туда». «Мрачновато», – Цисса только пожала плечами. «Зато там много грибов». «Предлагаешь собрать?» «Предлагаю не ныть». Алира заерзала в седле, и в глубокой тишине ее слова отозвались загадочным эхом. «Я не ною», — по привычке ощетинилась, но потом призналась честно. «Просто я никогда не уезжала из долины, не видела таких лесов, мира». Цыса посмотрела на нее странно, даже немного смягчилась, проникаясь девичьей откровенностью и открытостью. «Мы скоро выйдем под сень могучих секвой, там будет на что посмотреть». И действительно, через пару часов они оставили узкую тропу и вышли на широкую дорогу, по обе стороны от которой велись гигантские деревья. Стволы в обхвате, футов сорок, не меньше, а верхушки едва ли можно разглядеть, даже если сильно запрокинуть голову. Когда ветер шумел в кронах, казалось, что сам бог воздушной стихии мечется в небе, волнуя тысячелетники. «Расскажи про свое королевство. Это ведь не только лес». «Леса – большая часть наших земель», – начала Цисса. «Но они у нас разные. Где-то индары живут на деревьях, это поселение в воздухе. Они промышляют охотой и собирательством. Где-то есть обычные деревни с пашнями и скотоводством. А центр королевства – это замок владыки. Дворец!» – восхищенно воскликнула она. «Он не похож на дом лорда Дарла. Он огромен. Город в городе!» С ярмарками и базарами, с горячими источниками и пресноводными бассейнами, с тавернами и пекарнями, кузни, обширные конюшни, а какие парки и сады. Ты очень любишь свой дом, заметила Алира. Наверное, и своего господина цисса любит так же преданно. Ты ведь тоже любишь дивную долину. Да, люблю. Но удел женщины, особенно такой, как ты, благородного происхождения. Эта цисса произнесла с легкой издевкой, припоминая их ссору: Выйти замуж и уехать вслед за мужем. Тебе в любом случае пришлось бы покинуть дом. Да, согласно, кивнула Алира, не желая бодаться с попутчицей и проводницей. Тогда они обе были неправы, но пока не готовы признать это. Наверное, если бы я была влюблена, то ехала бы с радостью, а так. Она замолчала, раздумывая, признаться или нет. Я чувствую, что это не мое. «Моя суть отвергает этот брак. Не знаю, как объяснить. Просто чувствую». «Инстинктам нужно доверять», — скупо признала Цисса. «Как Инда, она это знала не понаслышке». Алира удивленно вскинула голову. «Неужели они пришли хоть в чем-то к согласию?» «А почему Роутвуд называют зачарованным королевством?» — поинтересовалась она. «Потому что здесь повсюду магия владыки». Дичи и зверья у нас в лесах ровно столько, сколько нужно для пропитания, а не для праздного развлечения. Медведь никогда не задерет индара или гостя, будь то человек или еще какое живое существо, если тот не угрожает королевству. Пресная вода всегда в достатке, ее невозможно загрязнить или отравить. Кто хочет пить, всегда напьется. Кто приходит с черными мыслями, никогда не дойдет до цели, будь то дворец владыки или нара лисицы. «Везде магия жизни. Сила владыки». «Я слышала. Эдрик говорил с лордом Даррелом». Цисса покосилась на Алиру. «Я не подслушивала, а просто услышала, случайно», добавила шутливо, вызывая улыбку строгой стражницы. «Так вот, я слышала, что на вашу делегацию напали». «Да», — честно ответила Цисса. «Увы, зло не дремлет. Бесы продвигаются на запад. Они давно вышли за пределы черной страны». Юг пылает. На восток пала тень некроманта. Люди боятся. Они оставляют дома и бегут ближе к индарским землям и крупным людским городам. Никто не хочет стать рабом злой воли смерти. Циса помолчала, прежде чем поделиться своими страхами. Охранные печати взламывают. Мы выехали в сторону долины именно для того, чтобы обновить их. Враг набирает мощь. Защитные заклинания приходится накладывать чаще. Границы королевства огромные, а король Мак у нас один. Лансиль, циса улыбнулась, вспоминая принца, не как мужчину, но как верного друга, прекрасный воин, один из лучших, но он не унаследовал магии отца. Он сражается и защищает границы мечом и щитом, но поставить ментальный заслон для врага не под силу никому, кроме владыки, ни одному индару, каким бы могучим он ни был. Сложно разорваться, чтобы поспеть везде поэтому иногда зло просачивается. Они замолчали, одна раздумывая над сказанным, другая над услышанным. Алира улыбнулась. Ей так нравилось слушать об Эрике. Она понимала, что не имела никакого отношения к его силам, успехам, победам, но ее распирало от гордости, что такой мужчина был ее, пусть недолго, но все же был. Они двигались быстро настолько, насколько возможно, останавливаясь только по крайней нужде, пока не доехали до развилки. Пути беглянок расходились. Мне сворачивать ко дворцу, а тебе нужно будет двигаться этой тропой вниз, до границы леса. Она выведет тебя по другую сторону от Андора. Дальше перейдешь реку и двинешься на север к кастлу. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Знаю и спасибо. Не ожидала от тебя помощи. «Не благодари, я это делала не ради тебя!» Алира закатила глаза и воскликнула. «Цисса, тебе говорили, что ты просто невыносимая женщина!» Стражница сверлила ее нарочито хмурым взглядом. «Не смотри на меня так, дыру прожжешь!» Поддразнивала Алира. «Прощай, я действительно тебе благодарна!» Хмыкнув, она пришпорила лошадь и двинулась в указанном направлении. Цисса еще какое-то время смотрела ей вслед, затем фыркнула. Ненормальная. День клонился к закату. Ночь спускалась, накрывая темным покрывалом землю, а в густом лесу тьма становилась густой и почти осязаемой. Цисса подняла голову, разглядывая холодный свет звезд. Высоко-высоко, настолько, что густые ветви почти не пропускали его. Эта часть леса была не обжита, и опасность не поджидала на каждом шагу, но Цисса все равно была на стороже. Мир меняется, и беспечность может стать фатальной. Жеребец Циссы перешел на шаг, двигаясь бесшумно и осторожно. Корни гигантских деревьев разрослись и опасно вихрились, вздыбливая землю, а света было слишком мало, чтобы рисковать лошадью. Сама цисса ночью видела прекрасно, но остаться пешей перспектива не из приятных, да и животное жалко. Шорок донесся сзади. И цисса надавила коленями, резко разворачивая коня, уже держа лук на Две крупные пумы искали хищные морды. «Уходите в лес!» – крикнула она. «Опасности нет!» Животные не отреагировали, припадая на задние лапы, готовясь к прыжку. Циса остро взглянула в глаза. Стеклянные и пустые. «Зараженные! Откуда? Кто сеет смерть в их королевстве?» Она выпустила стрелу, попадая в брюхо. Вторая пума тоже прыгнула. Жеребец нервно пританцовывал, пугаясь хищников, чувствуя зло и тьму, мешая целиться. Цисса спрыгнула и, выпустив стрелу, достала два коротких клинка, покоившихся в ножнах на спине. Она проткнула глотку и полоснула по горлу. Вторая пума утробно шипела, раненная, но не убитая. Убить мертвого – непростая задача. Боковым зрением Цисса заметила смазанное движение, успела только вскинуть руку – Третья пума вцепилась в стальной наруч, опаляя тленным дыханием. Даже вогнанный в глаз клинок не унимал ее прыти, желание уничтожить живое. Хруст, и она, выгнувшись от боли, рухнула сверху. Циса поднатужилась, выбираясь из-под отяжелевшей туши. А Лира, с выпученными от страха глазами, нависла над ними, твердо сжимая меч. «Помоги мне выбраться! Да что ты застыла, как истукан! Давай же!» Алира очнулась и, протянув руку, помогла выползти из-под животного. Их надо сжечь. Помоги мне. Они вдвоем стащили кое-как вместе лесных хищниц, добивая мечом тех, что шипели и пытались подняться. Алира чиркнула огнивом, когда цисса разбила от туши маленькую склянку с маслом. Пламя занялось сразу, а вонь поленой падали, защипала глаза и загорчила в горле. Уходим, шепнула Циса, и они побежали. «Как ты здесь оказалась?» – спросила, когда кострища скрылась за мощными ветвями. «Я не успела далеко отъехать. Услышала ржание и вернулась. Твой жеребец опалаумел. Я никогда не видела настолько перепуганное животное. Пойдем». Али раскользнула за поворот, сходя с тропы, возвращаясь к лошадям, стоявшим с завязанными глазами. «Теперь не придется идти пешком». Она улыбнулась, но натянута, словно пыталась убедить и себя, и Цису, что все нормально и совсем не страшно. «Ты спасла мне жизнь. Я теперь у тебя в долгу», – серьезно произнесла Циса. «Ты мне ничего не должна», – заверила Алира. «Ты и так сделала больше, чем могла себе позволить. Ты рисковала из-за меня, так что в расчете». «Я поеду с тобой и прикрою. Одной ехать, как видишь», – она развела руками в стороны небезопасно». «Ты понимаешь, что тебя хватятся? Тогда будет не скрыть твою роль в моем побеге». Цисса понимала, но долг чести велел отправляться с беглянкой. Она развязала глаза жеребцу и запрыгнула в седло. «Поехали». Алира последовала ее примеру. Как только запах Гарри перестал дурманить голову, спросила. «Что было с этими животными? Почему они такие агрессивные?» Они заражены черной смертью. Кто-то из прислужников некроманта смог обойти печать. Надо сказать владыке, предупредить. «Тебе надо назад. Скачи!» – воскликнула Алира. «Это очень серьезно. Эрику надо знать». «Только с тобой. Одну я тебя не оставлю. Я выведу тебя к реке, к людям и поскочу назад». «Хорошо», – согласилась Алира. «А почему именно моим мечом добивали зараженных?» У тебя хороший меч, сухо ответила Циса. Индарская сталь убивает зараженных и бесов, но надо бить в сердце или в голову. В твой меч вплетена рунная вязь жизни. Соприкасаясь с ней, они умирают сразу, но лучше сжечь на всякий случай. О, только и ответила Алира, неужели Эрик сам заговаривал его? Для нее создавал. Если Его Величество подарил тебе его, значит твоя жизнь ценна? «Значит, я тем более не могу бросить тебя», — сказано ровно, но не без горечи. «Я никогда раньше не видела зараженных животных», — меняя тему на относительно нейтральную, сказала Алира. «И зараженных людей тоже». «Люди не зараженные», — исправила Циса. «Они мертвые и оживленные силой смерти некроманта. Они рабы его воли, бесы, а животных, если в них остался свет, может спасти владыка». «А кто их заражает? Бесы?» «Нет, они на это не способны». «Сам некромант. Он не посмел бы появиться здесь. Сил не хватит отойти далеко от проклятой земли». «Тогда кто же?» «Если бы мы знали», — ответила Цисса. «Кто-то, кто способен удерживать в себе часть силы смерти и не погибнуть. Но кто?» — она только развела руками. «Я слышала, что павших сжигают». «Даже если человек погиб далеко от черной страны, их больше не предают земле». «Знаешь, почему бесы пленяют людей, когда нападают на незащищенные деревни и села?» Алира отрицательно покачала головой. «Они пригоняют их в черную страну, убивают, а некромант пополняет свои ряды мертвыми. Они собирают павших, грузят в телеги и опять везут ему, поэтому люди боятся». Боятся умирать, боятся обрядов погребения своих дедов. Мир меняется, и не в лучшую сторону. Сагинея снова будет объята пожаром войны. «У нас есть надежда», – уверенно сказала Алира. «Пока есть сильные духом, отважные воины, благородные правители, шанс на победу есть. У них есть сияющая звезда». «Есть», – согласилась Цисса. «Только нашей надежде тоже нужна надежда и вера» и любовь. Алира печально улыбнулась. Если бы он принял, она бы отдала ему свою любовь всю, без остатка. Цисса думала ровно о том же самом.